Эпилог Два года спустя «Максим, ну так нечестно, ну скажи», – конючила Даша с завязанными глазами на переднем сидении автомобиля. «Она была такая милая, с уже округлившимся животиком, что я просто не удержался от того, чтобы чмокнуть ее в губы на ближайшем светофоре». «Ты нетерпеливая Таи!» — усмехнулся я. «Потерпи чуток, почти доехали». «Куда доехали-то?» — застонала она, ёрзая от нетерпения. «Нельзя же так издеваться над беременной женщиной!» «Девушкой!» — поправил я её. Дашу в её коротеньком лёгком платьице и кроссах просто язык не поворачивался назвать женщиной. «Уже два года как не девушкой!» — усмехнулась вредная зараза. «Ну и вреднючая же ты, Дашка!» — опустил я руку на её голое колено. «А ну цыц!» — тут же прилетело мне по руке. «Никаких рук!» «Пока не получу свой сюрприз!» «Ещё и жестокая!» «Бедненький, и за что тебе такая кара?» «Должно быть, я сделал что-то очень хорошее в этой жизни!» — шепнул я, паркуясь около нашего нового дома. Пару недель назад Багир сказал мне, что его соседи продают свой дом, так как решили переехать в другой город, и я просто загорелся идеей купить его. Он, конечно, был великоват для нашей небольшой семьи, но с учетом того, что мы не собирались останавливаться на двоих детях, очень даже подходил. К тому же дом был просто великолепен, с новым дизайнерским ремонтом, за который хозяин загнул цену, но оно того точно стоило – Я был уверен, что Даша будет в восторге жить в следующем от Багира с Надей доме. «Мы что, приехали к ребятам?» – недоуменно спросила жена, когда я помог ей выбраться из машины и снял повязку с глаз. «Не совсем», – протянул я ей ключи, указывая на дом. «Быть того не может», – смотрела она огромными глазищами, не веря в то, что дом, на который она так долго облизывалась, теперь наш. «Ты серьёзно?» – взвизгнула она, подпрыгивая и обнимая меня. «Серьёзнее некуда, вредина!» – улыбнулся я неприкрытому восторгу. «Должен же я отблагодарить тебя за будущего сына!» «Ты лучший муж на свете!» – запрыгнула она, обхватывая меня ногами за торс и обнимая за шею. «Я так тебя люблю! Я буду жить с Надей! Ты будешь жить со мной!» – поддразнил её я. «Я рад, что ты рада!» Зарылся я лицом в её заметно отросшие волосы. Теперь светлые пряди доходили почти до талии. «Только ты можешь подарить мне такое счастье!» — развернулась она в моих руках, привставая на цыпочки и целуя меня в губы. «Это потому, что я тебя люблю!» — шепнул я с улыбкой. «Да? Ага. В таком случае, любящий муж, видя меня внутрь, пока я не лопнула от любопытства» засмеялась она, таща меня ко входу в дом. «Я чувствую себя героиней фильма. Надеюсь, хорошего, лучшего». Ой, открыв дверь и обнаружив внутри наших родителей и друзей с яркими воздушными шариками, вскрикнула она от неожиданности. «Понравился сюрприз?» Подлетела ко мне Надя, обнимая и целуя, тоже радостная, что мы будем жить рядом. Я лично чуть не сошла с ума от счастья. Ещё бы, будет так здорово, делилась я от души своим восторгом. Ты даже не представляешь, как будем вместе гулять, ходить друг другу в гости. Всё-таки вы жили далековато от нас. Это ещё не все сюрпризы, подошёл ко мне Максим, лукаво улыбаясь. Если ты о том, что наши родители вместе, то я в курсе, сказала я ему тихо, косясь на его маму и моего отца, которые как-то незаметно сблизились, но скрывали свои отношения. «Надо и будет им открыть секрет, что их конспирация не работает. Все уже про них знают», рассмеялась я, «от их попыток делать вид, что между ними ничего не происходит». «Они прямо как вы», – заметил подошедший Багир. «Мы тоже сразу увидели, что между вами что-то происходит». А вы говорили, что просто няня и ее нанимать. «Не мы придумали эти правила ухаживания, не нам их нарушать», – улыбнулся Максим, уходя куда-то. «Что он задумал?» – спросила я у Нади и Багира, но друзья отмалчивались. И тут ко мне навстречу выбежал щенок. Лохматый белый комок на смешных лапках с носом, кнопкой и красным бантом на шее. Уйти какой сладкий!» завещала я от счастья. «Ты купил щенка?» Повернулась я к довольному Максиму, подхватывая эту прелесть на руки и начиная тискать. «Нет, ты же сама говорила, что в приюте очень много брошенных животных, которые нуждаются в человеческой ласке и доме. Я взял щенка оттуда. Мы можем взять еще». «Но давай сразу договоримся», — погрозил он мне пальцем. «Не больше трех». Я очень люблю тебя, да и к собакам отношусь хорошо, но... Но дома не хочу разводить целый питомник. Максим, я тебя так люблю, кинулась я к нему, зажимая между нами пищащий белый комок. Я просто лопну от счастья. Скоро счастья будет еще больше, ласково сказал Максим, поглаживая мой живот. На этот раз я буду присутствовать при родах. Хочу видеть, как мой сын увидит свет». «Уже соскучился по бессонным ночам и подгузникам?» – подколола я его, морально готовясь к этому непростому периоду, но в то же время радуясь предстоящему материнству. Когда рядом будет мужское сильное плечо, и не нужно будет всё тащить на себе. «А то как же!» – рассмеялся Максим, и наконец-то не будет розового цвета везде. «Эй!» – возмутилась я, – опять заделался тираном? «Но ты же меня такого любишь!» Совсем не смутился он и чмогнул меня в губы. А потом мы пошли отмечать наше новоселье. Щенок бегал между столами, дети играли в свои игры, а мы не выпускали друг друга из объятий, оберегая наше драгоценное счастье. Еще три года спустя. «Ты что делаешь, маленькая хулиганка?» Захохотал Багир, отвлекая меня от готовки. Мы готовились к их с Надей годовщине, которую они отмечали вместе. А потом они, оставив с нами детей, собирались провести день в загородном отеле. «Она снова начала так делать!» Вытерев руки, я подошла поближе, смотря на то, как моя пятилетняя хулиганка с высунутым от усилий язычком рисовала на руке у какие-то узоры. «Ваша дочка точно станет тату-мастером!» продолжал веселиться Багир. «Вот ещё!» – заворчал муж, входя в гостиную с готовой порцией мяса, которую приготовил на гриле. «Она будет врачом! Правда, булочка?» – наклонился он к дочери, которая тут же, подняв голову, чмокнула любимого папочку в губы. «Ага, ага, говори себе это почаще!» – закатил глаза Багир. «Зуб даю, тату-мастер, который разукрасит моего бедного сына!» «Не знаю, что будет, когда бедняга вырастет. Ваша командирша и так держит его в своем кулачке». «Хватит наговаривать на моего ангелочка», – насупился Максим. «Мальчики, прекратите спорить, вы не в песочнице. Пора бы уже вырасти», – осадила мужчин Надя. «И наши дети сами решат, кем им становиться». «Ясно?» Мужчины поворчали на такой матриархат женской стороны, но спорить не стали – Я же смотрела на детей, и диву давалась. То, с каким терпением Лёва сносил проказы нашей с Максимом дочери, было просто удивительно. Маленькая нахалка действительно вертела им как хотела, причём с самого раннего детства. «Что, тоже считаешь, что они вырастут и поженятся?» усмехнулся муж, прижимаясь ко мне сзади. «Не знаю, но я была бы совсем не против такого уступчивого зятя». Такого же, как я, скользя своей нахальной рукой мне на грудь, прошептал он. «Эй!» – шлёпнула я его по руке. «Неужели я не заслужил поощрения за свои труды?» – обиделся он. «Все поощрения в спальне, а не в комнате, набитой детьми и друзьями». «А теперь я хочу своё поощрение!» – прорычал муж, опрокидывая меня на постель, Когда все гости ушли, а булочка и наш младшенький Игнат улеглись спать в своей комнате вместе с Лёвой и Микой, которых Багир с Надей оставили у нас. Я прочитала им две сказки и была уверена, что малыши уснули. Хохоча, я отбивалась от мужа как могла, катаясь по постели и избегая щекотки. «Максим!» – пищала я, смеясь до колик, пока он чередовал поцелуи с укусами и щекоткой. «Вот ты мне и попалась!» – не давал он мне вырваться, продолжая свои игрища. «Папа! Мама!» – услышала я тонкий голосок и спихнула с себя Максима. «Как хорошо, что мы не успели раздеться!» «Таечка, что такое, моя хорошая?» – спросила я, протягивая руки к малышке, которая тут же нашла пристанище на моих коленях. «Мне приснился плохой сон», – засопела она расстроена, – «что пушок сбежал, как беленький» булочка никак не могла оправиться от того что предыдущая собака сбежала поэтому багир с лёвой выбрали и подарили ей нового щенка которого привезли сегодня нет он никуда не сбежит присоединился максим кус пока его не дочери даже не разозлившись что булочка испортила нам всю малину она частенько приходила к нам ночью залезая в кровать и устраиваясь между нами просто сегодня я ее не ждала Думала, что она утомилась на празднике и будет спать без задних ног. «Обещаешь, пап?» – спросила дочка слабым голоском. «Конечно. Ты же знаешь, что я никогда не обманываю». Погладил он её по спинке. «Пойдём проверим, где он?» «Я с вами», – улыбнулась я, вставая и передавая мужу ребёнка. Сама надела тапочки и отправилась с ними на поиски щенка, который впервые ночевал в нашем доме. «О, Господи!» – воскликнула я, увидев, что пёс растрепал все подушки в гостиной. Везде летал белый пух, и щенок радостно носился среди него. «Кажется, сюрпризы не закончились!» – скрипнул Максим зубами, проходя среди растерзанных подушек и садясь на колени перед тут же притихшим щенком. «Я ведь тебя и обратно могу отвезти!» «Слышишь ты, бесполезный комок шерсти!» «Он тебя не понимает», – прыснула я от смеха, глядя, как большой и сильный мужчина поучает маленькую собаку. «Папа выгонит пушка!» – испугалась булочка, обнимая меня за шею. «Нет, конечно», – улыбнулась я ей. «Просто собаки часто шалят. Они как маленькие дети. Никто никого не выгонит. Помнишь, беленький грыз обувь? Но папа ничего не сделал с ним». «Не слушай их!» Продолжал строжить собаку Максим. «Это что такое? Что ты натворил? Кто плохая собака?» «Пушок хороший, пап, можно мы его оставим?» Малышка сорвалась с моих рук и кинулась к своему новому любимцу, обнимая его за пушистую шею и защищая. «Конечно, оставим», — сказала я, подходя, садясь рядом и гладя малыша по морде. «Но, Пушок, так делать нельзя». «Да, Пушок, не делай так». Смешно копируя меня, сказала булочка, грозя собаке пальцем в точности, как папа. «Ты станешь полезным псом!» «Я научу тебя командам!» «Я уже умею! Будешь носить папе тапочки, и он тебя не выгонит!» «Как я справлялся без собаки!» – расхохотался Максим. «Ну, теперь заживём!» «Собака будет носить тапочки, дочка присматривать за ней!» «Это ли несчастье?» «А началось всё с подброшенного ребёнка», – прошептала я ему, нежась в объятиях и наблюдая за малышкой, которая уже вовсю играла с пухом из подушки. Собака радостно прыгала рядом. «Обнимашки!» – обрадовалась дочка и кинулась к нам. Собака тоже подскочила и стала гавкать, прыгая вокруг. «Так, они порали пора ли нам спать?» – строго сказал Максим и подхватил булочку на руки – Вы сейчас остальных детей разбудите. Уберёмся в гостиной завтра, сейчас уже поздно». «Папа, можно с вами?» – законючила она. «Что поделать, иначе ты не уснёшь». Со скрипом согласился он. Мы прошли в спальню, улеглись с двух сторон постели, а между нами уложили булочку, тесно прижавшись к ней. Как в старые добрые времена. Установилась тишина, и в ней отчетливо послышался цокот когтей по ламинату. А потом Пушок ловко запрыгнул к нам на постель. «Собакам тут не место!» Сразу же спихнул его на пол Максим, но прямо щенок вернулся обратно, смешно тявкнув, будто возмущался. «Щенки, дети!» – негодовал муж. «Осталось пустить в кровать лошадь!» «Папочка, ты купишь мне лошадку!» – воскликнула Таечка, – сев и захлопав в ладоши. «Вот она семейная жизнь», — засмеялась я, глядя на опешившего мужа. «Ладно, давайте спать», — проворчал он, выделив место собаки в ногах и примостившись с краю постели. «А поцелуйчик на ночь?» — тихо попросила булочка, напоминая о неотъемлемой семейной традиции. Максим поцеловал её в пухлую щёчку и улегся обратно. «А мамочку?» — напомнила дочь. А Игната. «Мамочку поцелую, а твой брат уже спит. Собаку целовать не буду», – буркнул он, поцеловал меня и улегся снова. Теперь уже ничто не тревожило наш сон. А впереди было много-много счастливых дней, – подумала я, кладя руку на пока еще плоский живот. Конец книги. Книга озвучена в 2022 году. Текст читал Никита Зуров.